Хоть Сашаль и не превосходила Самидзу ростом, но последней пришлось поторопиться, чтобы не отстать от Красной Сестры, которая плавной и быстрой походкой двигалась по широким, с прямоугольными сводами коридорам. И речи не было о том, чтобы идти впереди, иначе Самидзу пришлось бы припустить бегом. Вся кипят гнева, она молчала, хотя ей и потребовалось собрать волю в кулак. Затеять на людях спор с другой сестрой, Поступок, в лучшем случае, неприличный. И что хуже всего, и в этом нет сомнений, совершенно бесполезный. Она только еще глубже выроет ту яму, в которой очутилась. Самидзу так и подмывала что-нибудь хорошенько пнуть. Стоявшие на одинаковом расстоянии друг от друга высокие шандалы хорошо освещали даже самые темные участки коридора, который не мог похвалиться красочным декором не считая изредка встречающихся гобеленов, причем их композиции были исполнены в старомодной манере, будь то изображения охотничьих сцен или храбро сражающихся благородных рыцарей. Отдельные стенные ниши украшали золоченые орнаменты или фарфоровые изделия морского народа, а карнизы некоторых переходов имели бордюры, по большей части не выкрашенные. И все. Свое богатство на напоказ не выставляли, скрывая его точно так же, как поступали с очень многим в своей жизни. Слуги и служанки, с деловитым видом спешившие по коридорам, подобно веренице муравьев, носили ливреи угольно черного цвета, за исключением тех, кто состоял на службе у знатных обитателей дворца. Наряд этих слуг, по сравнению с прочими, казался даже ярким. На груди вышиты эмблемы домов, а вороты и иногда рукава отмечены родовыми цветами их хозяев. Двое или трое, чьи куртка или платье были целиком цветов господских домов, выглядели среди остальных едва ли не чужеземцами. Но все слуги ступали, потупив взоры, и приостанавливались только для того, чтобы приветствовать проходящих мимо сестер быстрым поклоном или реверансом. Для солнечного дворца необходимы были несчетные сотни слуг, и этим утром они как будто все разом заторопились по своим повседневным делам. По коридорам неспешно прохаживались также благородные лорды и леди, осмотрительно-обходительные с проходившими Айседай. Возможно, их приветствия были тщательно продуманы, ведь приходилось балансировать между иллюзией равенства и подлинным состоянием дел а звук их приглушенных голосов далеко не разносился. Знать являло собой наглядное подтверждение старого пресловия, что странные времена сводят нас со странными спутниками. Перед лицом новых опасностей прежняя вражда отступает. Ненадолго. Тут и там два-три бледных коренских лорда в одежде из темного шелка с тонкими разноцветными полосами на груди Некоторые, с выбритым и наподренным на солдатский манер лбом, прогуливались в компании с парочкой смуглых, выше их ростом тайренцев, в ярких кафтанах с пышными полосатыми рукавами. Неподалеку тайренская дама, в аккуратном шитом жемчугом чепце, в красочном парчевом платье с воротником из светлых кружев, шагала под ручку с дворянкой Кариенкой, чьи волосы были уложены в вычурную башню, приходившуюся вровень с головой ее спутницы, а то и возвышающуюся над нею. Высокий дымчато серый кружевной воротник упирался в подбородок Каэриенки, а попереду переду темного шелкового платья с широкими юбками сбегали узкие полосы цветов ее дома. Не дать не взять, задушевные друзья и давние наперстники. Кое-какие парочки выглядели чуднее прочих. В последнее время некоторые женщины взяли за обыкновение носить чужеземную одежду, явно не замечая, насколько они этим притягивают к себе взгляды мужчин, вынуждая даже слуг бороться с искушением поглазеть на них. Узкие штаны, короткие, едва прикрывающие бедра куртки, наряд, мало подходящий для женщины. Независимо от того, сколько средств и труда вложено в богатую вышивку и узоры из самоцветов, Украшавшие куртку. Ожерелье и браслеты с драгоценными камнями и броши с пучками разноцветных перьев, только подчеркивали эту странность. А из-за ярко окрашенных сапог с каблуками, прибавлявшими женщинам не меньше ладони роста и делающими их походку вихляющиеся, казалось, что они на каждом шагу рискуют грохнуться на земь. Стыд и позор! пробормотала Саша, окидывая одну подобную парочку недовольным взглядом и возмущенным движением, одергивая юбки. «Стыд и позор!» — пробурчала Самидзу, потом вдруг спохватившись, захлопнула рот, да так, что клацнули зубы. «Ей необходимо держать язык на привязи, выражать вслух согласие, просто потому что она согласна? В обществе Сашали подобное она себе позволить не вправе». Тем не менее, Самидзу не удержалась и оглянулась на прошедшую мимо парочку с неодобрением. Из доли изумления, год назад Алайяне Чулиандрет и Фионда Аннарис вцепились бы друг дружке в горло, или, скорее всего, натравили бы на соперницу своих дружинников. Но в то же время, кто бы мог предположить, что станет свидетелем, как Бертом Сайган будет мирно и степенно Вышагивать рядом с Вейрамоном Саньяго, Причем ни тот, ни другой не станет Хвататься за кинжалы на поясе. Необычные времена и необычные спутники. Не приходится сомневаться, Они заняты игрой домов, Интригуют, как обычно, Добиваясь какого-нибудь преимущества. И тем не менее разделяющие их границы, Некогда будто выбитые в камне, Ныне обратились в линии, Словно начертанные на воде очень необычные времена. Под кухней в солнечном дворце был отведен самый нижний из надземных этажей, задняя его часть. Несколько помещений с каменными стенами и балочными потолками окружали длинную темную комнату, которая была заполнена железными плитами, сложенными из кирпича печами и очагами из тесаного камня. Жар здесь стоял такой, что любой позабыл бы о снегопаде за порогом, а то и о самой зиме. Обычно тут царила рабочая суета. Повара и их подручные, в одежде тонов ничуть не ярче, чем у прочих дворцовых слуг, и в надетых поверх всего белых фартуках, готовили обед, месили тесто для хлеба на длинных столах с мраморными осыпанными мукой столешницами, разделывали мясо и птицу, и насаживали куски на вертела, которые вращались над огнем в очагах. Теперь же почти все замерло. Только собаки, крутившие вертела, перебирали лапами в своих колесах, дабы заслужить себе мясные обрезки. Нечищенная репа и ненарезанная морковь громоздились в корзинах, а оставшиеся без присмотра кастрюли с овощами и соусами источали сладковато-пряные ароматы, Даже поварята мальчишки и девчонки, из-под тишка утиравшие потные лица краешками фартуков, столпились позади тесной кучки женщин, которые обступили один из столов. Над макушками стоящих Самидзу уже от дверей увидела затылок Агир. Даже когда тот сидел за столом, его крупная голова возвышалась над людьми. Разумеется, свою роль сыграло и то, что высоким ростом кореенцы, в общем-то, похвастаться не могли. Самидзу положила ладонь на руку Сашалли, и, к ее изумлению, та без возражения остановилась на пороге вместе с нею. — Исчез, не сказав, куда отправился? — спрашивал Агер низким, погромыхивающим точно обвал голосом. Его длинные, с кисточками на кончиках уши, торчавшие из густых, не спадавших до высокого ворота темных волос, беспокойно подрагивали. — Ой, да чего вы все о нем да о нем, мастер Ледар? — ответила какая-то женщина, похожая с хорошо отработанной дрожью в голосе. — Злой он, вот что я вам скажу. Пол дворца единой силой разнес. Вот каких дел он натворил. Стоит ему только на тебя посмотреть, так всю кровь заморозит. А убить так и глазом не моргнет. Тысячи от его рук пало. И десятки тысяч. О, мне о нем и говорить-то боязно. — Ну так и помолчи, Элдрит Митин. — резко отозвалась другая женщина, — ты ведь у нас отличаешься немногословностью. Тучная и довольно рослая для Коренки, лишь немногим ниже самой Самидзу, с седыми прятками, выбившимся из-под простого белого кружевного чепца, она, судя по всему, была старшей в сегодняшней смене поварихой. Да, похоже на то, поскольку, как отметила Самидзу, многие торопливо закивали, соглашаясь с нею, и захихикали. Кое-кто из особо угодливых принялся льстиво поддакивать. Вы совершенно правы, госпожа Белдайер. У прислуги своя иерархия, которую соблюдают не менее строго, чем в самой башне. — Нам о таких вещах вообще болтать не следует, мастер Ледар, продолжала Толстуха. — Это дела, айс и нечего нам нос туда совать. Ни мне, ни вам. Лучше расскажите еще о пограничных землях. «Вы и в самом деле видали тролоков? а пробормотал мужчина. «Невидимый за столпившимися вокруг стола, он, наверное, и был тем самым спутником Ледара. Сегодня утром среди кухонных работников Самидзу взрослых мужчин не видела. Скажите, по-вашему, они в самом деле связали узами тех мужчин, о которых вы говорили? Как стражей? Этих самых ашаманов?» Скажите, а как было с тем, который умер? Как это случилось? Вы мне не рассказывали? Отчего же не рассказать? Его убил дракон возрожденный, — тонким голосом ответила Элдрид. И зачем бы еще, оседай мужчин узами связывать? О, какие они ужасные, эти ашаманы! Страх просто. Могут так глянуть, в камень превратишься. Их сразу знаешь, с одного взгляда. Глаза такие жуткие, огнем горят. — Уймись, Элдрид, — строго сказала госпожа Белдайер, Может, они и шаманы а может, и нет, мастер Андерхил, И узами их, может, и связали, а может, и не связали. Вам любой, и я, и кто угодно, может сказать лишь одно — они были с ним. Тон, каким было сказано последнее слово, ясно давал понять, кого она имела в виду. Элдрид, может, и считала Рандалтора чудовищем. Но эта женщина даже имени его произносить не желала. А когда он ушел, Айси вдруг стали указывать им, что надо делать, а они это делали. Конечно, любому дураку понятно, раз Айси что-то велит делать, то надо делать. Все равно теперь этих парней нет, они ушли. А с чего это вы так ими интересуетесь, мастер Андерхилл? Кстати, имя-то у вас Андорское? Лидар запрокинул голову и засмеялся. Рокочущий гул заполнил комнату. Уши Агир лихорадочно подергивались. «Ах, госпожа Белдаер, мы просто хотим все знать о том месте, куда пришли. Вы меня о пограничных землях спрашивали, да? Вы думаете, у вас тут холодно? Да мы видели, как в пограничных землях от холода деревья раскалываются» будто орехи в огне. У вас по реке вниз по течению льдины плывут, а мы видели замерзшие реки, шириной Солгуэнью, по льду которых купцы переправляют целые караваны фургонов. Люди ловят рыбу через лунки, пробитые во льду толщиной чуть ли не в целый спан, а по ночам в небесах сверкают и переливаются полосы света, «Такие яркие, что не видно звезд, и...» Даже госпожа Билдайр подалась кагир, завораженная его рассказом. Но тут один юный поваренок, которому малый рост не позволял рассмотреть необычного гостя из-за спин взрослых, оглянулся, и его взор случайно наткнулся на Самидзу и Сашалля. Глаза мальчишки округлились, и не в силах отвести взгляда он уставился на Айседай, но сумел поднять руку и дернуть госпожу Белдайр за рукав. В первый раз она отмахнулась, не обернувшись. После второго рывка она с сердитым видом повернула голову, но грозное выражение вмиг исчезло с лица, когда она тоже увидела Айсседай. — Да прибудет с вами благодать, Айсседай! — промолвила госпожа Белдайр, поспешно заправляя выбившиеся пряди под чепец и приседая в реверансе. — Чем могу служить? Лида рассекся на полуслове, и уши его на миг одеревенели. На дверь он не оглянулся. — Мы бы хотели побеседовать с вашими гостями, — сказала Сашаля, входя на кухню. — Думаю, мы недолго будем мешать вам. — Разумеется, айс Если Толстуха и испытывала удивление от того, что двум сестрам вздумалось поговорить с заявившимися на кухню путниками, то она ничем не выказала своих чувств. Повернув голову направо и налево, и окинув всех строгим взглядом, госпожа Белдайр хлопнула в ладоши и принялась сыпать распоряжениями. — Элдрид, эта ряпа сама себя не почистит. Кому поручили следить за соусом из винных ягод? — Сушенные винные ягоды теперь трудно достать. — Касси, где твоя ложка для соуса? — Андил, ну-ка бегом принеси. Кухарки и повара бросились в рассыпную. И очень скоро кухня огласилась звоном ложек и грохотом кастрюль, хотя все явно старались производить как можно меньше шума, дабы не мешать Айсседай. Столь же очевидно, они старались даже не смотреть в сторону гостей, хотя для этого им и приходилось прикладывать немалые усилия. Агир легко поднялся на ноги, головой едва не упершись в толстые потолочные балки. Его одежда была такой, какую Самидзу помнила по прежним встречам с представителями его племени. Долгополый, до самых отворотов сапог темный кафтан, пятна на кафтане свидетельствовали о долгой дороге. Агир, известный как весьма брезгливый и опрятный народ. Даже кланяясь Самидзу и Сашалле, Агир едва повернул к ним лицо и сразу принялся тереть, как будто внезапно зачесавшийся широкий нос, слегка прикрыв ладонью лицо. Но все равно он выглядел юным, для Агир. «Простите нас, Айси, пробормотал он. «Но нам и вправду нужно идти дальше». Нагнувшись, Агир подобрал объемистую кожаную сумму, поверх которой было приторочено большое скатанное одеяло. Бока плотно набитой суммы оттопыривались. Похоже, там лежали какие-то прямоугольные предметы. Агир перекинул лямку через плечо. «До ночи нам предстоит еще немало пройти». Однако его спутник, светловолосый молодой человек с недельной щетиной и, похоже, ни одну ночь спавший, не снимая из коричневой куртки, продолжал сидеть на месте, положив руки на стол. Его темные глаза настороженно следили за исседай. Он напоминал загнанного в угол лиса. «И куда вы намерены добраться до ночи?» Сашаля подошла поближе и остановилась перед юным Агир, вытянув шею, чтобы рассмотреть его. Причем со стороны она оказалась весьма грациозной, словно подобная неудобная поза не доставляла ей затруднений. — Вы направляетесь навстречу в стейдинг Шангтай, мастер? — Лидар? — Верно? Стоявший торчком уши Агир неистово задергались и замерли. Глаза размером с чайное блюдца сузились на прищуре. Совсем как у его молодого спутника. А свисавшие кончики бровей мазнули по щекам. — Я Ледар, сын Шандина, внук Коймала, айсседай. — неохотно отозвался Агир. — Но я вовсе не иду к великому пню. И зачем? Старейшины меня и близко не подпустят, так что я вряд ли услышу, о чем они будут говорить. Он издал низкий басовитый смешок, который показался ей наигранным. «Может, сегодня вечером мы и не доберемся, куда хотим, айсседай, но чем больше лик мы пройдем, тем меньше лик придется идти завтра. Нам пора в дорогу». Небритый молодой человек встал, нервно проведя ладонью по длинному эфесу меча, висевшего на поясе. Однако, когда Агир направился к двери, ведущей наружу, Он не сделал ни малейшего движения, чтобы подобрать заплечный мешок и скатку одеяла, которые лежали у его ног. Он продолжал стоять, даже когда Агир сказал через плечо. — Нам нельзя мешкать, карлдин пора идти. Саша ли плавным движением встала на пути Агир, хотя на один его шаг приходилось три ее? — Мастер Ледар, вы искали работу каменщика, — промолвила она не допускающим шуток тоном. Но я видела руки каменщиков. У вас не такие мозолистые ладони, как у них. Будет лучше, если вы ответите на мои вопросы». Сдержав торжествующую улыбку, Самизу встала рядом с красной сестрой. «Вот как? Саша ли думает, что может просто отодвинуть ее в сторону и вынюхивать, что тут творится? Что ж, тогда ее ждет сюрприз». «Вам действительно нужно немного задержаться» тихим голосом сказала Самидзу, обращаясь к Агир. — Из-за шума на кухне их вряд ли кто сумел бы подслушать, но осторожность не помешает. Когда я прибыла в Солнечный дворец, я уже слышала про молодого Агир, друга Ранда Алтора. Несколько месяцев назад он покинул Кэриэн в сопровождении молодого человека по имени карлдин Разве не так, Лоэлл? Уши Агир поникли. С губ молодого парня сорвалось непристойное ругательство, которое, и это он должен был давно усвоить, лучше в присутствии сестер не произносить. — Я ухожу, когда пожелаю, а заявил он грубо, но приглушенным голосом. Хотя внимание его всецело было поглощено Самидзу и Сашалле, тем не менее он не забывал, что поблизости мог оказаться кто-нибудь из работавших на кухне. Ему тоже не хотелось, чтобы их разговор подслушали. Но пока я не ушел, я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы. Что случилось с моими друзьями, и что с ним? Он впал в безумие? Лоэл тяжело вздохнул и успокаивающе поднял руку. Спокойно, Каралдин, пробормотал он. Ранду не понравится, если ты влипнешь в неприятности с соисседай успокойся хмурый карлдин стал еще угрюмее вдруг до самидзу дошло что она могла бы вести разговоры лучше она видела уже глаза не загнанного в угол лиса а волка она слишком привыкла к дамеру джахару и эбену благополучно связанным узами и прирученным возможно это преувеличение хотя Мирисе и пришлось повозиться с джахаром у мирисы вечно все непросто однако казалось что если достаточно долго с этим жить то вчерашний ужас может превратиться в сегодняшний источник радости карлдин манфор тоже был шаманом но вовсе не связанным узами и неприрученным интересно он сейчас обнимает мужскую половину силы сами чуть не рассмеялась летают ли птицы сашали рассматривала молодого человека пристально изучающе Ее руки слишком уж спокойно лежали поверх юбок. Но Самидзу испытывала радость, что не видит вокруг нее сияние Саидар. А шаманы чувствовали, когда женщина обращается к Силе, а такое действие могло заставить его поступить опрометчиво. Бесспорно, вдвоем Самидзу с Сашали с ним справятся. А могут они справиться, если он уже обратился к Силе? Разумеется, конечно, смогут. Но будет намного лучше, если они не доведут дело до этого. Сейчас Сашали, очевидно, не предпринимала шагов, чтобы взять инициативу на себя. Поэтому Самидзо легким движением положила свою ладонь на ее левую руку. На ощупь, сквозь ткань рукава, кожа казалась бруском железа. Сашали была встревожена не меньше нее. — Не меньше нее? — О, свет, дамеры и двое других полностью притупили ее внутреннее чутье. Он, когда я его видела в последний раз, казался таким же здравомыслящим, как и большинство мужчин, — негромко промолвила Самидзу, лишь слегка выделив первое слово. Никого из кухонных работников не было рядом, но кое-кто украдкой косился в сторону стола. Лоил с облегчением шумно вздохнул. С таким звуком ветер вырывается из зева пещеры, но она все внимание сосредоточила на Карл Дине. Где он теперь, я не знаю, но несколько дней назад он был жив. Помимо этого, Алана и словом не обмолвилась, держа рот на замке, точно устрица, захлопнувшая створки. Да и вела она себя весьма властно, с запиской Кацуани в руках. Боюсь, Федвин Мор умер от яда но не имею представления, кто ему его дал. К ее изумлению, Карл Дин лишь покачал головой с удрученной миной на лице и пробормотал что-то невразумительное о вине. Что касается остальных, то они по собственной воле стали стражами. Насколько любой мужчина вообще что-либо делает по собственной воле. Вот ее Рошан точно не желал становиться стражем, пока она сама не решила, что этого хочет. Любая женщина, даже не айси обычно способна сделать так, чтобы мужчина принял то решение, какое ей нужно. Они сочли, что такой выбор лучше, безопаснее, чем возвращение к прочим, вроде тебя. Как видишь, разрушения тут были нанесены посредством соедин. Ты же понимаешь, кто стоит за этим? Кто пытался убить того, о чьем рассудке ты тревожишься? Похоже, и это Карлдина тоже нисколько не удивило. Да что вообще за люди эти ашаманы? Неужели их пресловутая черная башня — гнездилище убийц? Но напряжение оставило его. Он расслабился и внезапно превратился в утомленного долгой дорогой молодого парня, которому не мешало бы побриться. — О, свет! — прошептал он. — Что нам теперь делать, Лойл? Куда идти? Я. Не знаю, ответил Лойл, устало ссутулившись. Уши его поникли. Я. Нам нужно его найти, Каралдин. Как-нибудь отыскать. Сдаваться нельзя. Нам нужно известить его, что мы выполнили его просьбу, насколько это было в наших силах. Каралдин слегка вздрогнул. Рука его стиснула Эфес меча. И Самидзу сама едва удержалась от проклятия, когда в помещение вбежала дворцовая прислужница. Юбки она подобрала чуть ли не до колен. — Лорда Добрейна убили! — пронзительно закричала она. — Нас всех поубивают прямо в постелях. Я своими глазами видела живого мертвеца, старого Марингила, собственной персоной. А матушка говорит, теперь тебя призраки убьют там, где случилось убийство. Они... При виде айсси служанка едва сумела остановиться, да так и застыла с отвалившейся челюстью, по-прежнему вцепившись в юбки. Повара и кухарки застыли тоже, и все искоса смотрели на них. Что будет дальше? Только не брейна, — Только недобрейно застонал Лойл. Уши его буквально прижались к голове. — Только не его. Лицо у него окаменело, и он выглядел в равной степени опечаленным и разгневанным. Самидзу не помнила, чтобы когда-нибудь видела разъяренного Агир. — Как тебя зовут? — требовательно спросила Сашалли у женщины в дворцовой левреи прежде чем Самидзу успела раскрыть рот. — Откуда тебе известно, что его убили? Откуда ты вообще взяла, что он мертв? Женщина судорожно сглотнула под неотрывным холодным взглядом Сашалли. — Я вчера, ой, седай, — заикаясь, промолвила она, сгибая колени в реверансе. И только тут до служанки дошло, что она по-прежнему приподнимает юбки. Поспешно оправив их, она, казалось, разволновалась еще больше. «Меня зовут Чера Дайнал. Я слышала. Все говорят, что лорд Добрин, то есть, что его... Это...» — она вновь судорожно сглотнула. «Все говорят, что его апартаменты залиты кровью. Там его и нашли. Он лежал в громадной луже крови. И говорят с отрубленной головой». Они много чего говорят, мрачно заметила Сашалли, и обычно немало врут. Самидзу, ты пойдешь со мной. Если лорд Добрейн действительно ранен, ты, может, сумеешь что-то для него сделать. Лойл Карлдин, вы тоже пойдете с нами. Я не хочу выпускать вас из виду, пока у меня не будет возможности задать вам несколько вопросов. Да чтобы сгореть вопросом вашим. Прорычал юный шаман вскидывая свои пожитки на плечо. Я ухожу. Нет, Каралдин, мягко промолвил Лойл, положив на плечо товарищу огромную ладонь. Нам нельзя уходить, пока мы не узнаем, что с Добрейном. Он друг, друг Ранда и мой. Мы не можем уйти. Да и все равно, куда нам торопиться? Каралдин смотрел в сторону. Он ничего не ответил.